Глава 63. Тёмное облако. От Бога Воскобойников никогда не отшатывался, но вплотную заняться мыслями о нём рассчитывал годам к шестидесяти. В тайне он порой сомневался, что Бог есть, хотел разобраться в этом, но жизнь отвлекала его, и он всякий раз думал, это потом, когда всё утрясётся. Что должно было утрястись, он не осознавал. Но к людям, которые подчеркивали свою веру в Бога или напускали смирение, относился враждебно. Вор отмычкой, а эти Богом орудуют. Бог, Бог, да ежели по-божье, так надо в одной рубахе ходить, а вы в шубах, в крестах. Однако тех, кто ходил в одной рубахе, он тоже не любил и называл дурачками. Вот, юроды! Да сделай милость, ходи в одной рубахе, раз у тебя нету ста рубах. Подумаешь, милостивец, вот если б у тебя сто или тысяча рубах было, и ты сам отважился лишиться их, вот это да. Такой поступочек сам покойный Лев Николаевич описал бы. Вот человек любил правду, а имение мужикам все-таки не отдал. хотел. а не отдал. Жена, говорят, мешала. Жена. Да решись я отдать рабочим фабрику, мне никто не помешает. Нет уж, не мог, значит, Лев Николаевич. А ведь вся Россия, вся за граница знала его. Цари боялись. Харитон Воскобойников знал больше покойного отца, был смелее его, но о душе, о Боге говорил почти то же, что он. Дело не делают, а скулят. Такие людишки попам дороже коров. Знай, до да их, да ладаном подкуривай, чтобы добри были. Надо в полную силу размахиваться. А когда ослабнешь, тогда молись, спасайся. Воскобойников в конечном счете даже жену не любил именно за то, что она не размахивалась в жизни. А почему? В крови нет живости. Городская гниль убила огонь. Родись в деревне она, пройди выучку под рукой у такого родителя, как его отец, о, тогда она захотела бы жить по-настоящему. Воскобойникову порой было даже жаль жены. Ну, придет к ней старость. Что она будет вспоминать, как училась в гимназии на курсах, как встретила его Харитона, а дальше наплодила девок, окружила себя прислугой. Тьфу. Рассуждая так, Харитон Воскобойников не заметил, что глядит только на себя и видит только себя, что даже газетами и книгами он интересуется лишь для того, чтобы быть выше других. Что такое человек? В чем его сила? Э, -э об этом пусть думают лежебоки. Люди? Это рабочие, которых надо умело держать в руках, конкуренты, которых надо забить, покупатели, которым надо угождать, чиновники и дворяне, которые не умеют управлять, женщины, которые доставляют радость. И вдруг день, казавшийся Воскобойникову, далеким приблизился. Воскобойников был у Стаси, а в контору фабрики раз за разом звонили – Позовите хозяина. Его нет. Управляющего. Я слушаю. Где Воскобойников? Дома или в магазине? Из дома отвечали. Он на фабрике или в магазине? Магазин отвечал. Он дома или на фабрике? Где-то кому-то Воскобойников был нужен. Оттуда, где он был нужен, во все концы были разосланы люди. На фабрику, в магазин, на дом, на дачу. И вот это, может быть, то, что Абакумыч и бухгалтер перестали подходить к телефону, привело к тому, что вечером во двор фабрики вошла ватага жандармов, сыщиков и полицейских. У ворот рядом с Гнусиной стал городовой. Укладчицы были согнаны в угол. От склада готовых товаров был отобран ключ. Из жестянок на верстаки посыпались леденцы все вверх дном. По пятам Абакумыча, Якваныча и мастеров заходили сыщики. Рабочие уходили с работы сквозь строй жандармов. Значит, моя работка докатилась до фронта, думал калужанин, двигаясь в очереди к обыску, и ждал выкрика. Этого задержать? Бывал. в нерыдае за дверь калужанин шагнул торопливо с облегчением перед конторой стояла толпа городовой и гнусина теснили ее к воротам проходи говорят проходи толпа отталкивала полицейского гнусину и опять подступала к конторе выходившие рабочие и работницы присоединились к ней с улицы вошел головастый и на ходу крикнул — Скандалите! От сладкого, батеньки, от сладкого беситесь! Он погрозил толпе и скрылся за дверью. На крыльцо вышел Шевардин. — Становитесь сюда! — крикнула ему Ивочка. — Как же? Стану, держи карман шире. Тебе, дуре легко в юбке, а нас на фронт заберут. Подвели трескуный фабрику под монастырь, а мы в ответе за них. «Подлизываешься — Подлизываешься? — крикнул Васька. — Шкуру бережешь. — А как же? Она у меня не чужая. — Плохо, ребята, плохо будет. Из толпы многие двинулись за Шевардяным на улицу. Васька метнулся к воротам, но калужанин подставил ему ногу и зашипел. — Ша, не гази. За изгородки таких дураков, как ты, ждут! Васька растерялся и глянул по сторонам. За изгородью у дома, где помещались спальни, вытянув шеи, стояли сыщики. Тут дело, а ты пшик, и готова, в затылок шипел ему калужанин. И за дня в день надо работать. Тут люди еще верят, будто хозяин сам прокламациями орудовал, дурачье, а ты не огляделся даже, шагай в переулок. Васька шел понуро и думал Вот он все увидел. А я? Ему было не по себе, и чтобы сгладить неловкость, он шепнул, Я знаю, кто орудовал. Ну, всезнайка нашелся. Тише. Ну, кто, по-твоему? Васька оглянулся и нагнул к себе голову калужанина. — Тот, чье пальто на спальне у мальчиков лежало. Думаешь, не догадался? — Ох, подлец! — с нежностью подумал калужанин и сурово сказал. — Выбрось эту чепуху из головы. поскорее ужной и беги ко мне. Дело есть. Головастый обошел пустую фабрику, наладил за четырьмя столами допрос укладчиц-развесочниц, то и дело бегал к телефону и, узнав, что один из сыщиков напал на след Воскобойникова, оживился. Ну вот, батеньки, дельце завязывается. Под ногами Воскобойникова похрустывал снег. Задачными поселками перекликались паровозы, сквозь заиндивилые сосны глядела луна. Выбравшись на дорогу, Воскобойников услышал за собой скрип шагов, но не обернулся. Темное пятно у ворот дачи удивило его. Он увидел автомобиль и на ходу спросил, кто приехал. Шофер не отозвался. Воскобойникову представилось лицо жены с противной родинкой. Неужто узнала о Стасе? На крыльце он увидел жандарма, а в передней столкнулся с ротмистром и штатским. Штатский прилип к нему взглядом. Воскобойников пожал плечами и заговорил, что он не ждал в такой поздний час гостей. Что он, хотя и воскобойников, но воскобойников не вообще... Ахаритон Харитон Петрович Воскобойников, бывший купец, ныне фабрикант, поставщик закупочный для фронта организации, что Воскобойниковых мало, но гости, должно быть, спутали его с однофамильцем. — Да нет, вы не волнуйтесь, — остановил его ротмистр. — Мы именно к фабриканту Воскобойникову явились. Дома обыск у вас уже произведен. Давайте ключи от стола, чтобы не ломать. Садитесь. Вещи были разбросаны, жандармы опрокидывали мебель, выстукивали стены. На кухне кто-то допрашивал Афанасия. Воскобойников просил объяснить, что у него ищут, в чем его подозревают, что он сделал. Ротмистер и Штацкий разглядывали его, вслушивались в его голос, и не то ехидно, не то высокомерно роняли. Пустяки, не волнуйтесь. Это раздражало Воскобойникова. А когда жандарм расстегнул на нем пиджак, жилет и попросил снять ботинки, он заволновался. — Да что же это такое? Я этого так не оставлю. Я завтра же пойду как... — Сделайте милость, мы вас сегодня доставим туда. — Соберите необходимые вещи. — Как? Я арестован? Воскобойников почувствовал себя опозоренным и старался не глядеть на появившегося Афанасия. Самый отъезд с дачи показался ему противным и похожим на сцену из оперетки. Когда его вывели наружу, к воротам подкатили сани, и из них белым облаком вылетела жена и истерично закричала «Ритик! Ритик!». Жандармы преградили ей дорогу, быстро, как вора, усадили воскобойника в автомобиль и сели по бокам. «Гони!» Жена упала на руки не то Абакумыча, не то Якваныча. Машина рванулась, почти мгновенно влетела в дачный поселок, и замерла против дачки, где жила Стася. Воскобойников задохнулся от морозного ветра. Что такое? Так надвинулась на него первая в его жизни ночь, когда ему казалось, что он сходит с ума. Его привезли в тюрьму при охранном отделении и отвели в камеру. Его по пять-шесть раз в сутки допрашивали, ему не верили. «Знаем. Говорите правду». У него мутилось в голове. Разлюбезный человек, не то жандарм, не то сыщик, приносил ему обеды и ластился к нему. Воскобойникова подмывало цыкнуть на него, но он сдерживался и в тоске закатывал глаза к забранному решеткой окну. Дотянуться глазами до далекого неба и заговорить с ним молитвами — как делал после кутежей покойный отец, он не мог. Разлюбезный человек то и дело подходил к двери и через стеклышко заглядывал в камеру. Не будь этого, Воскобойников, вероятно, отгонял бы молчание и тоску обращениями к большому небесному хозяину о помощи ему, маленькому хозяину, Харитону Воскобойникову. Его душила ненависть к чиновникам, к жандармам, к дворянам, но он был один. Кричи о справедливости! Где она? Бррр!